Глава 7. 868 год. 12 июля Люденвик. А подходя объединённой армии англов и саксов Ярослав узнал заранее. Благо, что драгуны недурно справлялись с задачами разведывательных разъездов, патрулей и общей рекогносцировки местности. Поэтому сюрпризом эта новость не стала да и стать не могла. Государь был убежден, что после битвы с войском, что вяжется за Харальдом, правители Мерсии и Уэссекса отправятся к Люденвику, дабы ликвидировать важную угрозу, а именно Легион Ярослава. Но развитие событий пошло куда интереснее. Оказалось, что не успевший на соединение Рик Нордхамбри Элла II таки дошел и сумел присоединиться к войскам Бургрида и Этельреда, что довели численность объединенной армии до четырех с половиной тысяч. Ярослав же, узнав об этом, благоразумно засел с заземляным валом Люденвика, а его корабли отошли от берега и встали на якоря. Понятно, что его комитаты, собранные в этом легионе, были сильны, Но при таком соотношении сил он осторожничал. Нет, не боялся, просто осторожничал. "И что, мы будем с такой армией сидеть под стенами этой крепостицы?" возмутился Элла, когда узнал план союзников. "Вы не знаете, каковы войны Ярослава", осторожно заметил Альфред. "Ты наследник, ты решения не принимаешь" прорычал Элла. «Или твой Рик потерял до речи?» «Это мой брат», — возмутился Этлерит. «Но Рик ты! Почему же, говорит он?» «Потому что его люди лучше всего осведомлены о Ярославе, и он больше всех знает о нем». «Сколько людей у Ярослава?» с легким раздражением спросил Элла у Альфреда. «Восемь сотен воинов, из них половина стрелки». Было столько до битвы за Люденвик. В Люденвике были войны. Там стоял Рик в Восточной Англии со своим войском. И чего мы ждём? Этот Рамейтс должен был потерять на штурме почти всех своих людей. А мы ждём? А если не потерял, поинтересовался Альфред. Что за вздор? Все и в люди в хороших доспехах. Все Даже стрелки. Ты что, штурм опасное дело? Штурм это кровопролитие. Никакие доспехи не защитят от потерь при штурме. Я знаю, сколько войска было у Эдмунда, и уверен, он дрался крепко. Кстати, где он? Остатки его войска не отступили? Вон то кострище говорит об их судьбе. Ризня Сетелред, указывая на большую чёрную проплешину, оставшуюся от костра недалеко от Люденвика. Только об их судьбе. Ярослав христианин, и он не хоронит своих людей так. Я слышал, что он язычник. Это наветы, возразил Альфред. Он позволяет священникам добрым словом их склонить на свою сторону но он носит кресты и посещает службы. Я слышал, что Ярослав последовательно борется с тем, чтобы силы оружия насаждать веру. Он говорит, будто это путь в преисподнюю. «Скоро он сможет в этом убедиться!» раздраженно произнес Алла после долгой паузы. «Вы знаете, что он предсказал Рагнару его пленение мною?» И тот, благодаря этому совету, избежал гибели. Вряд ли тот, кто гадает, истинной веры держится. Это всё слухи. Поговаривают, что он чернокнижник, служащий силам тьмы, и мой духовник особенно ратовал за его гибель. Наступила тишина. Все в вожде думали. Я предлагаю обойти это поселение с трёх сторон и атаковать, навалившись разом. Нарушил эту тишину Элла. У нас много войск, вал не высок, через него можно без всяких лестниц перебраться. Хочешь, не хочешь, он окажется в окружении. Может быть, просто предложим ему уйти? спросил Бургрет, войско которого в минувшем сражении понесло основные потери. Трофей удивился это или нет? Альфред говорит, что у его воинов прекрасные доспехи, настолько хорошие, что они одни только стоят войны с ним. Трофей покачал головой, Альфред явно недовольный тем, как складывается разговор. И чем дальше Риги обсуждали этот вопрос, тем больше склонялись к атаке он второй всех взбаламутил но таков был его нрав и характер склочный дурной и склонный к безусловному доминированию он пытался склонить всех вокруг к своему мнению просто потому что его душу грело когда ему подчинялись он испытывал какую-то особую страсть к этому делу Иорослав же стоял на валу и наблюдал за шевелением армии противника, бесформенной и неупорядоченной. Варварская орда, покачав головой, произнёс он на латыни. Стоявший рядом Эдмунд Хмур скосился на него, прекрасно поняв эти слова, сказанные ему. Зачем тебе эта война? После долгой паузы спросил он, «Хочешь взглянуть?» ответил вопросом на вопрос Ярослав, протянув Эдмунду подзорную трубу. Тот чуть помедлил, но взял ее и поднес к своему глазу так же, как это только что делал его собеседник. Однако сразу же подпрыгнул на месте и чуть не выронил ее из рук. Удивленно посмотрел на нее. Потом на Ярослава. Потом на армию. Снова поднёс к глазу подзорную трубу и буквально влип в неё, разглядывая людей вдали. А ты как думаешь, позволив ему насладиться видами, спросил Ярослав. Что? Ты спросил меня, зачем мне эта война? А ты сам что думаешь по этому поводу? Ведь мысли какие-то вьются в твоей голове. Не знаю, не понимаю. Тогда мой ответ тебя не удовлетворит. Пока ты не ответишь, мы никогда не узнаем, прав ты или нет. Возможно. Ты ведь христианин. Зачем ты предводительствоешь над язычниками? Ты ошибаешься, загадочно улыбнулся Ярослав. Впрочем, Эдмунд этого не видел, так как был поглощён подзорной трубой. Викингами предводительствоит Харальд. Предводительствовал ибо то, что эти войска подошли сюда, говорит о его поражении и, вероятно, гибели. Эдмунд оторвался от подзорной трубы и с удивлением уставился на собеседника, и это удивление плавно перерастало в неверие. «Нет», — покачал он головой. «Что? Неужели ты их привел сюда на погибель?» «Разве это я тебе говорил?» — улыбнулся Ярослав. «Они и сами сюда пришли, не так ли?» «А ты... Почему ты не ушел? Ты ведь добился того, чего желал». «Добился ли?» Если бы ты не выступил в поход, Мерсия, Уэссекс, Восточная Англия и Нортхамбрия не объединились бы в единый союз, и тогда бы викинги смогли бы нас по отдельности разбить. Ты же их привёл и подставил под удар. Но почему ты не уходишь? Ярослав внимательно посмотрел на правителя Восточной Англии. С минуты играл с ним в гляделки а потом тихо произнёс Это земля Рима. Но ну, произнёс Седемунд и осёкся, поняв, что его собеседник не шутит. У меня пока нет легионов, чтобы вернуть власть Терлана над этими землями. Но почему бы не напомнить этим диким варварам о том, Кто здесь главный? Эдмунд помолчал. Ему не понравилось, что Ярослав назвал англов и саксов дикими варварами, потому как в сравнении с ними викинги выглядели более дикими созданиями. Однако у него наконец собралась мозаика. Он понял, кто и зачем пришёл на земли Британии. Он понял смысл столь долгой подготовки. Он понял, почему этот человек посеял смуту в землях франков и от чего укрепляет Византию. И он поёжился. Между тем англы-саксы разделились промеж себя и вышли с трёх разных сторон к Людонгвейку. Этельред со своими саксами заходил с запада как раз напротив сожжённых ворот, которые успели перегородить довольно прочной баррикадой. Бургарет выступил с севера со своими мерсийцами, а Элла со своими северными англами зашёл с востока, пройдя между крепостной стеной Ландиниума и валом Люденвека. Ярослав поставил против каждого направления по центурии легионеров, из сводной отряды сагитариев, фундиторов и матиариев, смешанные равными долями, примерно равными. Ещё одну центурию легионеров, палатинов и драгунов он оставил в центре поселения, в резерве, а сам устроился на крыше самого высокого дома с подзорной трубой и рупором. И вот атака. На люд одиновик быстрым шагом выдвинули три войска, каждое примерно по 1002 человек, что-то крича и скандируя. Ярослав догадался заранее наставить вешек с отметкой дистанции во всем направлении, поэтому его люди прекрасно видели удалённость противника, из-за чего, когда войска Уэссекса прошли эту отметку, командир западных ворот прорычал в рупор: Фундитори и Матиари залп, и в небо устремились снаряды фустебул в перемешку с лёгкими дротиками, брошенными такими же фустебулами, только с более хитрой петлёй. Залп! Выждав 20 секунд, снова крикнул он, и вновь в противника улетели снаряды проще и фундиторов и матиариев причём снаряды обычных прощей были зажигательными поэтому ударяясь о щиты тела и землю они разбивались разбрызгивая древесный спирт а тот в свою очередь вспыхивал от тлеющих фитилей с акцы, конечно, поднимали щиты но это мало спасало от огня под ногами спики же выступали дополнительным фактором демотивации и поражения После второго залпа они психанули и, потеряв всякое подобие порядка, бросились вперёд в атаку. Согитари! проревел командир западных ворот. Бей! И лучники бегом огням отправили в небо по пять стрел из магазинов своих луков, после чего спешно приступили к перезарядке. Но саксы, несмотря на довольно заметные потери, сумели прорваться к валу и стали подниматься по нему, карабкаться. Где-то самостоятельно, где-то собирая лесенку из нескольких человек, что подсаживали друг друга. А сверху начали работать легионеры, метающие с улицы без перерыва, одну за одной, одну за одной. Именно с улицы Каковых на кораблях было припасено очень много, и поэтому их притащили сюда к боевым позициям в изрядном количестве. Минут уже спустя к ним подключились матиарии, а фундиторы и сагитарии отошли на крыши ближайших домов, чтобы поддерживать огнём своих соратников оттуда. Тем более, что Ярослав уже расположил запасы боеприпасов. Примерно такой же сценарий происходил на севере и востоке. Только англы эллы из-за своей многочисленности сумели начать форсировать вал с слишком широким фронтом, из-за чего Ярослав отправил туда резервную центурию, просто чтобы заткнуть фронт и не дать англам зажать защитников в окружении. Пятая минута боя. И вот западный фланг потек. Все-таки почти две тысячи саксов сумели изрядно утомить полторы сотни комитатов. Да и баррикада не ворота. Вот ее нападающие и растащили. Под обстрелом, но сумели. «Полотины!» — рявкнул Ярослав в рупор. «К западным воротам!» Те козырнули и ускакали. А потом с ходу врубились в пытающихся окружить легионеров саксов. Прямо вот своими огромными бердышами и врубились, когда те не ждали атаки в спину. Седьмая минута боя. Всё стабильно и даже хорошо. На западе и востоке удалось стабилизировать фронт, выбив всех противников за стену. Но вдруг что-то случилось с воротами на севере. Они распахнулись, и ангелы Мерси ворвались в них, мгновенно поставив защитников в неудобное положение. Ярослав чертыхнулся, соскочил со своего импровизированного вороньего гнезда и, и прихватив спешившихся драгунов, стремился на север, спасать положение. Их атака оказалась очень вовремя. Ангулы уже было воспрянувшие духом опять сникли, и уже через минуту рубки стали спешно отходить, сломавшись. На других участках фронта происходило то же самое. Слишком огромными оказались потери, слишком бессмертными комитеты, особенно легионеры в своих прекрасных по меркам IX века доспехах. Впрочем, изначальное паническое бегство очень быстро остановилось. Англы и саксы, увидев, что их ещё очень много, в какой-то мере воспрянули духом. Поэтому, отбежав метров на 200 от ворот, и англы и саксы риско замедлились и понуро побрели в сторону своего лагеря. Побрели, а не побежали. Заодно обсуждай случившееся при происшествии, явно неприятное, и похвалясь тем, кто из них куда сумел добраться. Доложите о потерях, отдал приказ Ярослав вестовым, и те побежали к командирам участков. Минут через 10 уже знаю, сколько у него осталось людей в строю, и пополнив у них боеприпасы, наш герой скомандовал общий сбор. Потом повёл своих комитатов через западные ворота. Что он творит? Тихо произнёс землённый Элла. Нападает, холодно заметил Альфред. Но у нас больше. И что? удивился Альфред. Посмотри на них, махнул он на полностью деморализованных англов и саксов что без всякого стеснения с ужасом смотрели на римлян, что выходили из крепости. И как выходили! Быстро выдвинувшись твёрдым шагом, они построились широким фронтом. Легионеры встали глубиной всего в две шеренги. За ними заняли свои места фундиторы, матеиари и сагитарии подкрепив их ещё двумя шеренгами. Да так и пошли вперёд, сохраняя не только строй, но и даже равнение. Под звуки буцины и бой барабанов, а над ними маячил золотой орёл на палке и чёрное знамя дома Ангмар. Ригам с трудом удалось кое-как организовать часть отходивших войск чтобы попытаться атаковать римлян в лоб. Но ничего не вышло. Сначала те попали под обстрел матариев с фундиторами, потом сагитариев, а в конце их угостили сдвоенным залпом пилумов легионеры. Так что с шипки не получилось. Римская тактика, что оттачивалась веками для противодействия кельтам и германцам, Сработало безупречно и тут. В довершении всего из-за легиона выехали драгуны, сидящие на обозных лошадках, и устроили погоню бегущих саксов и англов, врубая их без всякой жалости, и преследовали их так пять километров. Слишком уж отрываться от основных сил они не решились. Тем более, что бегущие начали стихийно забиваться в большие кучи, представляющие серьёзную опасность для всадников. Вот как-то так, с улыбкой произнёс Ярослав Федмунду, возвращаясь в Люденвик. Невероятно, прошептал он, покачав головой а потом с почтением склонился перед Ярославом